Глава 55. Полицейский Феникс устойчиво держался позади мини минивэна и, судя по всему, прошлых ошибок повторять не собирался. «Да уж», — подумал Фрэнк, — «эти агенты сегодня точно битые злые псы. Битые, то есть опытные, и будут действовать осторожно, но и достаточно обозленные, чтобы, вцепившись, рвать в кровь». «Послушай», — обратился он к таксисту, «а нет ли где-нибудь возле городского телеграфа пивнушки для крутых парней?» «Для крутых парней?» – переспросил таксист. «Ну да, для ребят, которые не в ладах с законом». «Ха! Да у нас никто с законом не ладит, мистер!» Фрэнк кивнул. К этой особенности местных жителей он уже начал привыкать. «Меня интересует место, где собираются опустившиеся до наркотиков наемные убийцы, люди, контролирующие проституток, содержатели подпольных тотализаторов. Это вам в городскую мэрию нужно». «Почему в мэрию?» потому что проституток контролирует мэр города, это его хлеб, а подпольные тотализаторы – вотчина городского прокурора. Окей. Ну а просто дручуны, пьяницы и дебоширы у вас имеются? Желательно в районе Телеграфа. Этого добра, мистер, у нас хватает в любом районе. Вот-вот, туда и поезжай. Хорошо, тогда я сейчас сверну к мусорному заводу номер 8, потом поверну к скверной яме, а там мы будем почти на месте. «Эти названия мне ни о чем не говорят. Поезжай, как знаешь». Через каких-нибудь 15 минут Фрэнк увидел уже знакомое ему сооружение. Зерновой элеватор, приспособленный под офисы, публичный дом и городской телеграф. «Это одно из самых высоких зданий в городе», — сообщил таксист. «Мы им гордимся». «А вот и интересующая вас вывеска, мистер. Бар «Мокрый парень». Странное название. Нормальное». В смысле парень, который никогда не просыхает, я так понимаю. Там есть второй выход? Есть, только он служебный. Выходит как раз на сточную канаву. Ты сможешь туда подъехать? А почему нет? Только сначала притормози здесь, а потом езжай к служебному выходу. И не глуши двигатель. Как только я выпрыгну, сразу рвем отсюда когти. Вот тебе аванс за наши прогулки. Фрэнк сунул водителю 20 кредитов. Премного благодарен, сэр. Заулыбался таксист и лихо затормозил у входа в бар. Фрэнк вышел из машины и легко взбежал по скрипучим ступеням. Краем глаза он заметил, что агенты тоже покинули свой феникс и спешат к бару. «Очень хорошо, ребята», — похвалил их Фрэнк. Он опасался, что агенты разделятся и перекроют оба выхода. Но этого не произошло. Напустив на лицо выражение ужаса, Фрэнк влетел в бар. «Стоять, кривая рожа!» — раздался над его ухом неприятный голос и чья-то рука, словно стрела подъемного крана, легко оторвала его от пола. «Помогите, сэр! За мной гонятся гомики! Два гомика, сэр! Они преследовали меня от самого болотного порта!» «Что?» — спросил голос, и Фрэнка отпустили, позволив ему ощутить под ногами пол. Человек восемь еще крепких синюшников поднялись со своих мест, а самый главный, тот, что схватил Фрэнка за шиворот, произнес, «Пидоры распоясались, это факт!» «Да, и еще выдают себя за агентов тайной полиции», подлил масло в огонь Фрэнк. «Вот они уже идут», — он заметил выход на кухню и, юркнув за стойку, на четвереньках пробрался в царство кастрюль и подгоревших бифштексов. «Стоять, кривая рожа!» — донеслась до него уже знакомая фраза. Ловушка сработала. Из зала донеслись звуки ожесточенной борьбы и первые выстрелы. Фрэнк побежал по запутанным закоулкам и, найдя, наконец, правильный путь, толкнул ногой залитую помоями дверь. Как и было условлено, такси ожидало посреди вонючей канавы. Двигатель работал, дверца была приоткрыта. По колено, увязая в смрадной жиже, Фрэнк добрался до такси, и Минивен, непонятно каким образом начал выезжать на проезжую часть. «Теперь куда?» «Сделай круг, чтобы эти ребята подумали, будто я поехал в центр, а потом высади меня возле телеграфа». «Понял вас, сэр. Таксист прибавил газу». Когда рычание минивена уже затихло, из-за выхода вывалились Эрик Браво и Тоби Крейцер. В одной руке Браво держал пистолет, а второй зажимал рассеченную щеку, из которой хлестала кровь. Его напарник обеими руками держался за голову и что-то невнятно бормотал. Увидев в канаве свежую колею, Браво выругался, Крейцер застонал. «Чего?» — обернулся Эрик. Крейцер что-то промычал. «Как хочешь, крейцер, но я пристрелю этого гада, пристрелю!» Браво потряс своим пистолетом.